Одни из слов, сказанных мне тогда Ренатою, нахожу я нужным записать здесь, ибо объясняют они многие из ее позднейших поступков. Было это, когда владелец Барки, суровый моряк Мориц Крок, вмешался в нашу беседу, и разговор упал на события, свершавшиеся как раз около того времени в Мюнстере. Мориц с первого взгляда не казался неистовым реформатором,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 Избывалось на нас пророчество Иеремии. Дети просили хлеба, и никто не дал им его. Мрак египетский обнимал своды храма, но ныне они оглашены победным гимном. Новый Гедеон нанят Богом в паденщике по грошу в сутки и наточил серп свой, чтобы пожать зажелтевшие нивы. Выкованы пики на наковальне рода, и рухнет башня его».